своим обращением к нашим стрелкам они их разложили. Кабылинский. Панкратов сам лично не был способен причинить сознательно зло кому-либо из царской семьи. Но тем не менее выходило, что эти люди гей его причиняли. Это они делали как партийные люди. Совершенно не зная жизни, они, самые подлинные эсеры, хотели, чтобы все были эсерами и начали приводить в свою веру солдат. Они завели школу, где учили солдат грамоте, преподавая им разные хорошие предметы, но после каждого урока понемногу они освещали солдатам политические вопросы. Это была проповедь эсеровской программы. Солдаты слушали и переваривали по-своему. Эта проповедь эсеровской программы делала солдат, благодаря ей в темноте, большевиками. То же самое говорят все другие свидетели.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 обольшевичившиеся в громадной массе. Это произошло 9 февраля 1918 года. Параграф 4. Тобольский отряд. Солдаты и офицеры. Полковник Кобылинский. Комиссар Макаров, доставивший царскую семью в Тобольск, прислал ей из царского вино Сен-Рафаэль. Им пользовались как лекарство. Когда Никольский увидел ящики с вину, он собственноручно вскрыл их и перебил топором все бутылки. Эрсберг показала. Его даже солдаты ругали за это идиотом. Детям скучно было в доме, хотелось на воздух. Не весело было и во дворе, закрытым высоким забором. Тянуло посмотреть на улицу, на свободных людей. Никольский заметил это и решил пресечь такое нарушение правил. Взрослый человек показывает тегниво. Никольский имел глупость и терпение долго из окна своей комнаты наблюдать за Алексеем Николаевичем и, увидев, что он выглянул через забор, поднял целую историю. Он, показывает Кабылинский, прибежал на место, разнёс солдата и в резкой форме сделал замечание Алексею Николаевичу. Мальчик обиделся на это и жаловался мне, что Никольский кричал на него. Я тогда же потребовал от Панкратова, чтобы он унял у Сергия не поразуму Никольского. Когда они и Панкратов и Никольский приехали и ознакомились с нашими порядками, Никольский сразу же заявил мне: "Как это у вас так свободно уходят, приходят? Так нельзя. Так могут и чужого человека впустить. Надо их всех снять". Я стал его отговаривать от этого, так как часовые и без того прекрасно всех знают. Никольский ответил мне: А нас, бывало, заставляли сниматься и в профиль, и в лицо. Так надо же и их, прислугу и свиту, снять. Не разум носителя власти руководил Никольским, а чувство тупой злобы и бессмысленной мести. Он хотел мстить и в злобе не разбирал, что мстит не царю даже, а свите и прислуге. Наглядное поведение Никольского развращало солдат. Они тоже мстили. Первое, на что устремилось их внимание, были качели для детей. Они стали покрывать доску качелей отвратительными по цинизму надписями. Когда в Царском, под влиянием домодзянца, так здесь, под влиянием Никольского, солдаты перестали отвечать на приветствие государя. Однажды он поздоровался с солдатом. «Здорово, стрелок!» и получил в ответ. «Я не стрелок, я товарищ».